Глава 157. Все осколки. Пока Хадсон смотрит, как союзники Сайруса убегают, я фокусируюсь на Джексоне. Я понимаю, что забрала у него все, что он мог дать. У него не осталось ничего. И от него не осталось ничего. Я все еще держу его за руку, но больше не выкачиваю из него энергию. Я вливаю последние остатки силы во Флинта. Затем глажу рукой мертвенно-бледное лицо Джексона. Его дыхание поверхностно, и его бьет такая дрожь, что Мэйси снимает с себя худи и накрывает его. Но он все равно продолжает трястись и скоро начнет корчиться в предсмертной агонии. «Моей силы было достаточно?» — выдавливает из себя Джексон — пока я продолжаю гладить его лицо. Потому что я ни за что не позволю Джексону умереть в одиночестве, как он боялся. Он умрет окружённый любовью. С одной стороны от него будем находиться Флинт и я, а с другой — Мэйси. Мы должны ему куда больше. Но здесь и сейчас это всё, что мы можем ему дать. «Более чем достаточно», — говорю я ему, — И он улыбается, закрыв глаза в последний раз. «Господи, как же у меня болит голова!» — стонет Флинт, садясь. «Что произошло? Что натворил Джексон? Мы что, пропустили всю схватку?» Джексон тяжело вздыхает, но у него уже нет сил открыть глаза. «Это так на тебя похоже!» критиковать меня за то, что я спас твою жалкую задницу. Говорит он так тихо, что мне приходится напрячь слух, чтобы расслышать его. «В тот день, когда тебе понадобится спасать меня», начинает шутить Флинт, но затем, увидев, как выглядит Джексон, застывает. «Что?» Его голос срывается. «Что с ним, Грейс?» «Сайрус укусил его», — тихо отвечаю я. а ты был тяжело ранен. Он не хотел умирать, оставив в себе всю свою силу, если ее можно было использовать, чтобы спасти тебя. Поэтому я... Я замолкаю, чувствую, что не могу произнести эти слова даже про себя, не говоря уже о том, чтобы сказать их вслух. «Не говори мне этого». Глаза Флинта наполняются слезами. «Не говори мне этого, Грейс». Он переворачивается, пытается дотянуться до него. «Всё будет хорошо, Джексон! С тобой все будет хорошо!» Джексон чуть слышно смеется, и его смех превращается в надрывный кашель. «Я думаю...» Он вздрагивает, когда ему наконец удается отдышаться, и замолкает, потому что он слишком обессилел. «Думаю, ты опоздал с этим предсказанием». Наконец, ухитряется произнести он. «Мне конец». «Нет», — говорит Флинт, и в его глазах читается такая мука, которой я не пожелала бы никому. И саму меня терзает сейчас такая же боль. «Не делай этого», — он поворачивается ко мне. «Не позволяй ему этого сделать». «Я не могу это остановить». — шепчу я, и никогда еще я не чувствовала себя такой неудачницей. — С тобой все будет хорошо, — шепчет Джексон. Это последнее, что он говорит. К нам подбегают Хадсон, Микай и остальные члены Ордена, а за ними движется армия драконов. На лицах Хадсона и членов Ордена Написано такое же горе, какое чувствую сейчас и я сама. Раздавлено даже Иден. Флинт смотрит на них безумными глазами, вглядывается в их лица, и поначалу я не понимаю, что он надеется там увидеть, пока меня не осеняет. «Лука?» — шепчет он. Я качаю головой и шепчу. Мне очень жаль. «Что здесь произошло?» — почти кричит Флинт. «Что здесь нахрен произошло?» Никто не отвечает, а Джексон начинает хрипеть, и его дыхание становится все более и более поверхностным. Хадсон падает на колени рядом со своим младшим братом, кладет голову на его плечо, сжимает его руку. «Кто-нибудь, расскажите мне, что я нахрен пропустил!» просит Флинт, когда Джексон опять делает хриплый выдох. Тянутся долгие секунды, и мы ждем, чтобы он сделал вдох, и ждем, и ждем, и ждем. Но вдоха нет. Он умер, шепчет Мэйси, накрывая своим худе лицо Джексона. Как он мог умереть? Теперь она не плачет. а просто недоумевает. «Как мы могли допустить, чтобы это произошло?» — шепчет Микай и, сняв свое собственное худи, накрывает им лицо Луки. «Это произошло, потому что я вас подвела!» — говорит Нури, упав на колени рядом со своим сыном и обнимая его. «Это моя вина!» Вступив в союз с Сайрусом, Я с самого начала понимала, что это может произойти. Но все равно ничего не сделала. Всё равно позволяла ему попирать все законы. И вот к чему мы пришли. «Они умерли, мама», — шепчет Флинт. По лицу его текут слезы, и вид у него безутешный. «Знаю, мой дорогой, знаю». Она переводит взгляд с его лица на ужасную рану на его правой ноге. и когда поворачивается ко мне, в ее голосе звучит сталь. А другого выбора не было, только я пыталась. Отвечаю я, чувствуя, что меня сжигает стыд. Но либо я недостаточно сильна, либо ее нельзя было залечить, иначе я не смогла бы спасти его жизнь. Впервые до Флинта доходит, что боль, которую он испытывает, вызвана не просто раной, а отсутствием у него правой ноги ниже колена. «Прости», — говорю я. «Мне так жаль». Но он только качает головой. «Я потерял локу и Джексона», — отвечает он, и в голосе его звучит страх. «Какое мне дело до моей грёбаной ноги, если я потерял их обоих?» «Нет, сынок». Нури качает головой. Это не так. Я этого не допущу. Это уже произошло, вступает в разговор Микай. Но Нури расправляет плечи. Это моя вина. И я это исправлю. Она подходит к своему мужу. Эйден, дорогой, я здесь. Он обвивает рукой ее талию. Как будто она нуждается в поддержке. Я буду рядом, несмотря ни на что. Она горделиво кивает и делает шаг назад.